Часть третья. Грозный стрелец. Глава 18. Не наделать ошибок. Дальние родственники. Другие пути. Неожиданным результатом войны на убийце стал визит к Кинтерексам, И с первого же дня их совместного путешествия стали раздаваться голоса, призывающие к войне с ними. Один, и кстати самый громкий, принадлежал Эйдалону. Но Эйдалон до сих пор был в немилости, и его мнение можно было проигнорировать. Вторым был голос Малагарста, а также Сидыры и Таргоста, Кошина и Ралдорона из Кровавых Ангелов. Мнение этих людей проигнорировать было бы нелегко. Сангвини воздерживался от советов, ожидая реакции Харуса. Он понимал, что его брату-примарху требуется безграничная поддержка. Аргумент в пользу войны, наиболее четко выраженный Малагарстом, состоял в следующем. «Интерексы – одной крови с нами, и мы произошли от общих предков». Следовательно, их можно считать утраченными родственниками, но они радикально отличаются от нас, а разногласия настолько глубоки и непреодолимы, что имеется законный повод для военных действий. Они категорически отрицают основные догматы имперской культуры, высказанные императором, и этого нельзя стерпеть. На протяжении некоторого времени Харус терпимо относился к Интерексам, и Локин мог понять его чувства. Воинами Интерексов трудно было не восхищаться. Они обладали грацией и благородством, а после того, как непонимание было устранено, не выказывали никаких признаков враждебности. Случайный инцидент помог Локену полнее разобраться в ходе мыслей воителя. Инцидент произошел во время путешествия, девятинедельного перехода от убийцы к ближайшему населенному миру Интерексов, пока смешанная флотилия экспедиции шла по следам изящных кораблей чужеземцев. Члены братства Марниваль пришли в личные покои и воителя, и тотчас начался ожесточенный спор. Абаддон аргументировал в пользу войны. Малагарст и Сидыры его поддерживали. Он был тверд в своем мнении не собирался отступать. Спор разгорался все жарче. Локин с растущим изумлением наблюдал, как Абаддон и воитель кричат друг на друга. Локину и раньше приходилось видеть Абаддона разгневанным в пылу сражений, но никогда он не видел в такой ярости воителя. Гнев Харуса его смущал и почти пугал. Как и обычно, Таргадон пытался разрядить обстановку шуткой, но Локин видел, что и Тарик потрясен подобным поворотом дела. «У вас нет выбора», — сердито доказывал Абаддон. «Мы видели достаточно, чтобы понять несхожесть наших путей. Вы должны...» «Должен!» — взревел Харус. «Я должен!» Абадон, ты марневалец! Можешь советовать и высказывать свое мнение, но не более того, не воображай, что можешь диктовать мне, как поступать!» «Я и не собираюсь. Другого варианта все равно нет, и вам известно, что нужно сделать. Вон отсюда!» «Все равно, в душе вы сами это знаете. Убирайся!» – завопил Харус и с такой силой стукнул кубком по стальному столу, что тот разлетелся, словно стеклянный. Сжав зубы, он сверлил взглядом Абаддона. «Уходи, Эзекиль, пока я не решил подыскать другого первого капитана». Абаддон еще мгновение не сводил с Харуса пылающего взгляда, а потом сплюнул на пол и выскочил за дверь. Все остальные ошеломленно молчали. Харус, не поднимая головы, обернулся. «Таргадон!» – спокойным голосом окликнул он. «Да, господин. Пожалуйста, пойди за ним, Утихомири его. Скажи, если он хочет вымолить прощение, в ближайшие час или два я достаточно успокоюсь, чтобы его выслушать. Но лучше бы ему встать при этом на колени и не повышать голоса громче шепота». Таргадон поклонился и тоже покинул кабинет. Локен и Аксимант переглянулись. Смущенно отдали честь и повернулись, чтобы выйти вслед за Тариком. «А вы двое останьтесь!» – проворчал Харус. Они замерли на полушаге. Когда же отвернулись, то увидели, что Харус покачивает головой, прикрывая губы ладонью. В его широко посаженных глазах мелькнула тень улыбки. «Вот мои сыновья! Так в нас иногда зажигается раскаленная лава хтонии!» Харус сел на один из длинных, заваленных подушками диванов и похлопал рядом с собой, приглашая их тоже присесть. Твердый, как скалы хтонии, и горячий, как лава ее сердца. Всем нам известно, какой жар горит в глубоких шахтах. Все мы знаем, что иногда безо всякого предупреждения лава устремляется вверх и выплескивается наружу. Но такими уж мы созданы. Твердые, как скалы, но с пламенным сердцем. Садитесь, садитесь. Налейте себе вина. Простите мою вспышку. Вы должны быть рядом со мной. Половина Морневаля лучше, чем ничего. Они уселись, повернувшись лицом к воителю. Харус достал новый кубок и налил вина из серебряного кувшина. «Мудр, тот, кто спокоен», — произнес он. Но Локин так и не понял, кому обращены эти слова. «А теперь вас советуйте мне. Вы оба помалкивали во время нашего спора». Оксимант откашлялся. «Эзекиль был прав», — начал он но на умолк, заметив, как брови воителя поползли вверх. «Продолжай, малыш. Мы...» «То есть я хотел сказать, поход был начат с определенными целями. Два столетия мы придерживались одной доктрины. Придерживались законов жизни, законов, на которых основан Империум. Эти законы не случайно, они даны нам самим Императором. «Возлюбленным всеми», — добавил Харус. «С самого начала учение Императора служило нам путеводной нитью. Мы всегда выполняли его заветы». Аксимант немного помедлил, потом добавил. «До сих пор». «Так ты считаешь, что это не повиновение, малыш?» — спросил Харус. Аксимант пожал плечами. «А ты что думаешь, Гарвиль? Ты согласен с Аксимантом?» Локен прямо посмотрел в глаза Харуса. «Мне известно, почему мы должны воевать с Интерексами, сэр. Но мне интересно узнать, почему вы против этого возражаете». Харус улыбнулся. «Но наконец-то! Хоть один мыслящий человек!» Он поднялся с дивана, осторожно держа кубок в руке и подошел к правой стене кабинета, часть которой занимала красочная фреска. Панно изображало поднявшегося над миром императора, а вокруг его вытянутой руки кружились созвездия. «Вот они, звезды!» заговорил Харус. «Видите, как он собрал их все? Созвездия слетаются к нему, словно бабочки на огонь. Звезды от самого рождения принадлежат человеку. Так он сказал». Эту фразу я запомнил, еще при первой нашей встрече. Тогда я был подобен малому ребенку, созданному из ничего. Он посадил меня рядом с собой и показал на небеса. «Ради покорения этих маленьких пятнышек света», — говорил он, — «мы ждали долгие века. Представь, Харус, каждое из них — человеческое общество. Каждое заключает в себе царство красоты и величия, свободное от страданий и войн, свободное от кровопролития и тирании и ксеносов, не наделая ошибок, и они станут нашими». Харус медленно провел пальцами по кольцу звезд, пока его рука не встретилась с изображением руки Императора. Затем он опустил руку и обернулся к Оксиманду и Локину. «Подрастая нахтонии, я нечасто мог наблюдать за звездами. Небо там почти всегда было затянуто дымом и пеплом, но вы и сами это хорошо помните». «Да», — отозвался Локин, и Оксимант молча кивнул. «Но в те редкие ночи, когда небо оставалось ясным, я любовался звездами и размышлял, какие они и что значат для нас». Эти маленькие загадочные огоньки существовали с какой-то определенной целью. Так я проводил в раздумьях день за днем, пока снова не приехал император. И я уже не удивился, когда он сказал, что звезды играют в нашей жизни важную роль. «Я скажу еще одну вещь», — продолжал Харус, возвращаясь на свое прежнее место на диване. «Первая книга, данная мне отцом, оказалась астрологическим справочник. Это был простой текст, детское издание, она до сих пор со мной». Он заметил мой интерес к звездам и захотел, чтобы я больше узнал и понял. Харус ненадолго умолк. Как и всегда, когда Харус говорил об императоре, как о своем отце Локен весь обращался вслух. С тех пор, как он начал вращаться в высших кругах, это случалось уже несколько раз, и всякий раз дальше следовали поразительные откровения. Среди текста содержались и зодиакальные таблицы. Харус отпил глоток вина и улыбнулся собственным воспоминаниям. Я выучил их все за один вечер, Не только названия, но и контуры, ассоциативные рисунки и строения. Все 20 созвездий. На следующий день отец добродушно посмеялся над моей жаждой знаний. Он рассказал, что ориентирование по зодиакальным созвездиям устарело и слишком ненадежно. Что теперь исследовательские флотилии приступили к составлению подробных космологических карт. Еще он сказал, настанет день и все 20 созвездий будут соответствовать 20 его сыновьям, таким же как я. Каждый из сыновей своим характером и своей натурой будет воплощать один из знаков Зодиака. И спросил, который из них мне больше всего понравился. И что вы ответили, спросил Локин. Харус усмехнулся и откинулся на спинку дивана. Я сказал, что мне нравятся все созвездия и их значения. Я сказал, что был рад узнать имена, соответствующие маленьким пятнышкам света в небе. Естественно, мне нравился Лев за его царственную мощь, и Скорпион за крепкие доспехи и воинственные клешни. Я сказал, что стрелец соответствует моему упорству, а весы – чувству справедливости и уравновешенности. Воитель печально покачал головой. Мой отец сказал, что одобряет все эти варианты, но выразил удивление тем, что я не выбрал один конкретный знак. Он снова показал мне всадника с луком в руках, мчащегося воителя. Отец назвал его грозным стрельцом, самый воинственный из всех, сильный, неутомимый, неукротимый и уверенный в своей цели. В древние времена... Говорил мне отец, этот знак считался самым важным. Кентавр, человек-конь, воин охотник, был самым почитаемым из всех знаков зодиака. Во времена его детства, по Анатолии, стрелец был объектом поклонения. Всадник на коне, вооруженный луком. Самый могущественный символ воинства в древние века. Стрелец считался непобедимым. С течением времени мифы объединили всадника и коня в одно целое. Идеальное сочетание человека и военной машины. «Вот кем ты должен научиться быть», — сказал мне отец. «Настанет день, и ты будешь командовать моими войсками. Станешь моим оружием. Станешь продолжением моей личности. Человек и конь, скачущий по вселенной и сокрушающий любого врага. На Уланоре он дал мне все это». Харус поставил кубок и наклонился, чтобы показать им потертой золотой перстень, надетой на мизинец левой руки. Время настолько изъело металл, что изображение стало почти невидимым. Локину показалось, что он сумел рассмотреть конские копыта, руку человека и изогнутый лук. Он был изготовлен в Персии за год до рождения самого императора. Грозный стрелец. Он сказал, что теперь перстень принадлежит мне. «Мой воитель, мой кентавр, наполовину человек, наполовину конь, воплощенный в легионах империума. Куда ты повернешь, туда повернуты легионы. Куда пойдешь ты, туда последуют и они». «Там, где ты будешь драться, они тоже вступят в бой. Странствуй, без меня, сын мой, и армия отправится вместе с тобой». Наступила долгая пауза. «Теперь вы видите», — улыбнулся Харус. «Любовь к грозному стрельцу была предопределена заранее, и теперь мы встретились с ним лицом к лицу. А теперь поведай им истинную причину», — неожиданно раздался голос. Все повернулись. В дальнем конце кабинета подаркой за драпировкой из белого шелка стоял сангвиний. Он все слышал. Лорд Ангела подбросил шелковый занавес и шагнул в кабинет, и края его сложенных крыльев задели за складки блестящего шелка. Он был в простом белом одеянии, схваченном на талии поясом из массивных золотых звеньев. Ангел держал в руке чашу, доставал из нее фрукты и отправлял в рот. Локин и Аксимант поспешно вскочили. «Садитесь», — сказал Сангвиний. — «мой брат решил открыть вам свое сердце, так что вам лучше узнать всю правду». «Я не думаю», — начал Харус. Сангвини выудил из чаши небольшой красный фрукт и бросил его Харусу. «Расскажи им все остальное», весело», — весело сказал он. Харус поймал брошенный фрукт, внимательно оглядел, потом впился зубами в мякоть. С тыльной стороной ладони он вытер сок с губ и снова обернулся к Локину и Оксиманду. «Помните начало этой истории?» — спросил он. «Помните, что сказал император о звездах? Не наделая ошибок, и они станут нашими». Прежде чем продолжить, Харус еще дважды откусил от плода, выбросил косточку и проглотил мякоть. «Сангвини, мой дорогой брат, прав, поскольку он всегда был моей совестью». Сангвини пожал плечами, что выглядело довольно странно для человека со сложенными за спиной крыльями. «Не наделая ошибок», — повторил Харус. «Мы посетили три мира. Не наделая ошибок, я стал воителем по декрету императора и не могу его подвести. Я не могу допускать ошибок». «Сэр», — осмелился усомниться Оксиман. После Уланора, малыш, я допустил две ошибки, или частично допустил, но этого достаточно, поскольку вся ответственность за промахи экспедиции в конечном счете ложится на меня. Какие ошибки, спросил Локин. Ошибки? Или недопонимание? Харус задумчиво почесал бровь. 6319, наше первое предприятие. Первое для меня после избрания воителем. Как много крови было там пролито из-за непонимания. Мы неверно истолковали знаки, и дорого за это заплатили. Бедный, дорогой Сеянус. Мне до сих пор его не хватает. Вся та война, даже тот кошмар в горах, в котором тебе пришлось участвовать, Гарвиль. Все это результат ошибки. Я мог бы справиться другими способами. 6319 можно было привести к согласию без кровопролития. Нет, сэр, решительно возразил локин Они были слишком упорны в своих заблуждениях. И все их действия были направлены против нас. Мы не могли бы достигнуть согласия без войны. Харус покачал головой. Ты добрый малый, Гарвиль но ты ошибаешься. Были и другие пути. Должны быть другие пути. Я должен был отыскать способ обратить общество этого мира без единого выстрела. Император бы так и поступил. Я не верю, что он мог это сделать, сказал Аксимант. А потом это, убийца, продолжал воитель, игнорируя замечания маленького Харуса. Или паучье царство, как называют его Интерексы. Напомни, как оно звучит на их наречии. У Ризарах! услужливо подсказал Сангвиний, но мне кажется, слово имеет значение только в сочетании с соответствующим мелодичным сопровождением. «Значит, обойдемся поучим царством», — сказал Харус. «Зачем мы попросту теряли здесь время? Каких ошибок наделали? Интерексы оставили нам предупреждение, чтобы мы не вмешивались, а мы не обратили на него внимания. Запретный мир — убежище для покоренных ими существ, а мы вломились прямо в него. Но мы же не знали», — заметил Сангвиний. «Должны были знать», — резко бросил Харус. «В этом тоже лежит противоречие между нашими философиями», — сказал Оксиман. «Мы не можем терпеть существование чужой злобной расы, а Интерексы покорили их, но отказались от уничтожения. Вместо этого лишили возможности совершать космические перелеты и сослали в мир тюрьму. Мы уничтожаем», — согласился Харус. «А они нашли способ избежать крайней меры. И какой из этих двух путей более гуманный?» — Оксиман скачал на ноги. «В этом отношении я полностью поддерживаю Зикиля. Терпимость говорит о слабости. Интерексы достойны восхищения, но они проявляют благородство и всепрощение по отношению к сеносам, которые не заслуживают пощады. Это принесло свои плоды и научило жить в согласии, заметил Харус. Они научили кинебрахов. Вот еще один прекрасный пример, воскликнул Оксиман. Кинебрахи. Они принимают их как часть своего общества. Я не стану принимать еще одно скоропалительное решение, заявил Харус. Я и так принял их слишком много. Еще несколько ошибок. И мой титул воителя станет синонимом глупости. Я попытаюсь понять Интерексов, узнать их и извлечь из этого выгоду. А уж потом буду решать, как далеко они зашли. Они отличные ребята. Возможно, вместо того, чтобы воевать, мы сможем кое-чему научиться».